Мне предстояло претерпеть месяцы молчания и мрачного одиночества. Теперь все шло по-другому. Если судьба мне улыбнется, то через несколько дней я увижу сияющее небо, вдохнув в себя чистый воздух, увижу лица людей и услышу сладчайшие из всех звуков, голоса моих собратьев. Я чувствовал себя как путник, который после долгого странствования по пустыне видит на горизонте признаки жизни цивилизованных людей. Темные очертания деревьев, голубой дымок, поднимающийся над дальним очагом. Все это порождает в нем надежду, что скоро он вернется в среду своих товарищей. Такая надежда была и у меня. С каждой минутой она становилась все сильнее и превращалась в уверенность. Именно эта уверенность, может быть, и удерживала меня от слишком поспешного выполнения плана. Дело было слишком серьезно, чтобы относиться к нему легкомысленно и осуществлять его поспешно и небрежно. Могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, и из-за пустого случая все могло провалиться. Чтобы избежать этого, я решил действовать с величайшей осторожностью и перед тем, как приступить к делу, обдумать все самым тщательным образом. Одно было ясно. Моя задача была совсем нелегка. Я уже говорил, что находился на дне трюма, а я прекрасно знал, каким глубоким может быть трюм на большом корабле. Я вспомнил, что скользил по канату очень долго, пока добрался донизу. И когда после этого взглянул наверх, то увидел отверстие люка высоко над собой. Если все это пространство загружено товарами, это, без сомнения, так и есть, то предстоит проделать длинный туннель. Кроме того, я буду прокладывать себе дорогу не только вверх, но и по направлению к люку, то есть придется пройти и половину ширины судна. Последнее меня не очень беспокоило. Я знал, что все равно не удастся двигаться по прямой линии, потому что на пути непременно будут встречаться различные грузы. Придется обходить тюки с полотном или другими твердыми предметами такого рода, и каждый раз надо будет решать двигаться вверх или в горизонтальном направлении, то есть выбирать то, что полегче. Таким образом...